Этот вечер ничем не отличался от любого вечера последних шести месяцев жизни Анны. Муж прилип к компьютеру, танковые баталии затянули его с головой. Анна поужинала в одиночестве, приготовила картофельное пюре с котлетами на обед для мужа. Подошла к нему, обняла. «Дорогой, давай телевизор вместе посмотрим. Я скучаю по тебе, ты вроде и дома, а я тебя не чувствую. Ты или за компьютером, или на работе. Мне так не хватает наших вечерних разговоров. Чувствую себя одинокой женщиной». «Анна, у меня игра, ты мне мешаешь! вот проигралась из-за тебя!» «Убери руки и сама телек посмотри!» «Поговорите с подругами можно, я занят!» Женщина зашла в спальню, легла на супружескую кровать и включила висящий на стене телевизор. Вот и кровать стала не супружеским ложем, а просто местом, где я засыпаю в одиночестве. Одна радость была – проснуться пораньше и прижаться к широкой спине мужа. Да и близость – хорошо, если пару раз в месяц». «А ведь нам всего по тридцать!» С грустью думала она. С экрана телевизора очередная певичка пела о каких-то любовных страданиях. Краем уха, слушая музыку, Анна включила телефон и зашла на свою страничку. «Посмотрим, посмотрим!» Она уверенно открыла новое сообщение от Сергея. «Здравствуйте, принцесса! Спасибо за теплые слова! Они придают мне сил! Но я считаю крайне несправедливым, что мы говорим только обо мне!» Позвольте узнать, как ваши дела». «Хоть кто-то спросил, как у меня дела», — подумала женщина. «Сергей, у меня все нормально. На работе небольшие трудности были, но все разрешилось. Прежде чем отправить письмо, подумала, а не слишком ли откровенно для совершенно незнакомого человека. Хотя, с другой стороны, он единственный, кто интересуется, как у меня дела. На крайний случай заблокирую его и забуду». Изящный пальчик с маникюром нажал «Отправить сообщение». «Принцесса, вы такая замечательная женщина, что все неприятности просто обязаны обходить вас стороной. Ночью я проснулся от мысли, что в мире еще есть добрые и отзывчивые люди. Этой же ночью я написал стихотворение. Не скрою, ваш образ мне помогал. Любви не нужно громких слов, их нужно сердцем говорить. В ней небо ширь без берегов». И небо тучию не скрыть. Душа, задора лихим ветром, Ее сумеет прогнать прочь. Звезды, надежды, ярким светом В нем светит, если в мире ночь. Любви не нужно клятвы страстной И обещаний речей. Искать в ней выгоду напрасно, Но счастье можно найти в ней. «Какие красивые стихи!» Подумала она. «И это для меня, именно для меня!» «Нет, Сергей гениальный поэт!» И очень внимательный мужчина. «Жена!» — услышала она голос супруга. «Что, любимый? Сделай мне кофе с бутербродом, я встать не могу. У меня важная игра через минуту. Сейчас сделаю!» — крикнула она и пошла на кухню. Неужели я стала нужна ему только для этого? Куда делись слова любви? Куда пропала нежность в словах и поступках? Нет больше ласковых обнимашек и шаловливых поцелуев. Он даже перестал хлопать меня по попке. Последние полгода я чувствую себя мебелью, а не женщиной. Анна отнесла мужу кофе и бутерброды, вернулась в спальню. Перед зеркальной дверью шкафа купе распустила волосы. Из зеркала на нее смотрела симпатичная, с хорошей фигурой зеленоглазая женщина среднего роста. Черные волосы рассыпаны по плечам. Сняла домашний халат, оставшись в одних трусиках. Грудь не висит, стройная, талия есть. На секунду задумавшись, сняла и трусики. даже стрижку там сделала а он даже не замечает повернулась боком попка торчит неплоскодонка упругая но я ведь не уродина выгляжу лучше большинства своих подруг что же случилось почему с мужем мы становимся все дальше и дальше друг от друга кто в этом виноват женщина оделась по телевизору продолжалась музыкальная программа какие то молодые девушки пели очередной шлягер любовь на эйфелевой башне «Вот у кого-то любовь, а у кого-то она умирает», — подумала Анна. Села на кровать и взяла в руки телефон. Открыла свой профиль в соцсети, новых писем не было. Анна расстроилась, но понять причину этого не могла или не хотела. «Пойду конфетку съем, ведь мужу все равно, как я выгляжу», — подумала она и отправилась на кухню.